Глава 11. Помню картонные коробки, поставленные одна на другую, хорошо запакованные, на одной написано «Кухня», на другой «Летняя одежда». Из моей комнаты все уже вынесли, по тонкой серой полоске на стене было понятно, где раньше стояла кровать, а тот кусок стены, на котором папа разрешал мне рисовать, когда я был маленький. Теперь был замазан резко пахнущим свежим слоем краски. Я устал, растерялся, рассердился. Я чувствовал, что мы куда-то сбегаем, и что это нечестно, и что это из-за меня. Я бродил по дому, проводил рукой по коробкам. Шероховатая поверхность картона служила фоном для моих беспорядочных мыслей. Папа стоял в своей спальне и собирал последние коробки. Складывал в них фотоальбомы, купальные халаты, которые в свое время запихнули на верхние полки шкафа. Его мы оставляли в квартире, опустошённое свидетельство. Когда я проходил мимо него, и мои пальцы были уже черны от пыли, папа оторвал взгляд от большого фотоальбома. У него были красные глаза. Я замер, он с горькой улыбкой захлопнул альбом и положил его в коробку. «Жаль, что она не с нами», — сказал он. Я молчал, ее я не помнил. Она умерла, когда мне было два года. Мне показалось слишком вычурным отвечать что-нибудь типа «Да, жаль». Папа посмотрел на меня. Было видно, что он раздумывает, сказать ли мне еще что-то. В воздухе еще стоял запах спальни, запах места, куда ребенок и прибегал, когда мне снился кошмар. Запах ужина с ним в постели, запах места, где остаешься, когда болеешь, рафинированный отцовский запах, теперь смешавшийся с запахом коробок. «Хорошее было время», — сказал он тихо. «Правда хорошее. Ты еще не знаешь этого. Но у каждого в жизни наступает такой момент, когда энергия тела и внутренние ощущения вдруг оказываются в одной точке» синхронизируется, когда есть целостное «ты», и в нем все связано, совместимо, просто. Обычно этот момент узнают только тогда, когда он проходит, когда то, что внутри, и то, что снаружи, начинают отдаляться друг от друга, и ты перестаешь понимать, какое отношение тот, кто в зеркале, имеет к тому, кем ты себя ощущаешь. Поэтому люди любят обмениваться. Они надеются, что, может быть, этот момент еще вернется, Пытаются поймать еще один шанс. А в этих альбомах, он показал на коробке, есть несколько фотографий. Он замолчал. «Хорошее было время», — сказал он наконец. Он уселся по-турецки на полу и подозвал меня жестом. Я сел рядом с ним, тоже по-турецки. Мои тощие ноги выглядывали с коротких штанин. Пол был холодный, я поёжился. «Как ты, не, спросил он. Он устал, но голос у него был теплый и глубокий, заполняющий всю комнату, как всегда. «Нормально», — пожал плечами я. «Дефолтный ответ, который подразумевает...» «Спрашивай дальше». «Ненормально». «Давай спрашивай». «Ты будто...» «Побаиваешься переезжать», — сказал он. «Просто все так быстро», — ответил я. «А зачем нам убегать? Это нечестно». «Мы не убегаем. Мы просто принимаем меры предосторожности. Это часть нашего плана. На большом важном судебном процессе папа выступает свидетелем против нескольких очень сильных людей, и полиция хочет...» чтобы мы были в безопасности. Так поступают с важными людьми, вроде нас. Делают так, чтобы нам ничего не угрожало. «Я не хочу переезжать. Мне здесь хорошо», — сказал я. «Я знаю. Мне тоже. Я понимаю, что ты будешь скучать по друзьям. Но об этом мы ведь уже говорили. Я знаю. Я не буду поддерживать отношения ни с кем из них». Я же пообещал, пообещал же. Если все будет в порядке, то это только на время, сказал папа. Я понимал, что он и сам себе не верит. Они так ему этого не оставят, их подельники, подельники их подельников. Мы будем там, где никто нас не знает и никто нас не тронет. Это будет секрет. Секрет, который я выдам, не удержался я. «Не надо так говорить», — сказал папа. «Но ведь это правда», — ответил я. «Все браслеты на мне загораются, и поэтому мы не можем спрятаться как следует. Оказаться в новом месте и в новом теле можем только наполовину». И тем не менее это будет». «Я слышал, как тогда ночью с тобой разговаривал тот самый детектив. Вы думали, что я уже сплю?» «Он сказал, что проблема во мне» что им будет трудно защищать нас все это время. Все то время, пока мы в этих телах. Он убеждал тебя, что мы должны разделиться. Я поеду куда-нибудь, а ты обменяешься в другое тело и отправишься куда-нибудь еще». Папа уставился на полоски между плитками на полу. «Ни в коем случае не в тебе. И никогда не думай о себе так», — сказал он. «Проблема во мне. Это я принял решение». И это мое решение подвергает нас опасности. Но это я не могу обмениваться. Значит, мы не будем обмениваться. Что делали свидетели, которых надо было защищать раньше, когда обменов не существовало? Что? Ровно то, что делаем мы. Переезжали в другое место, меняли имя, начинали новую жизнь. Он поднял на меня глаза. «У нас все будет хорошо, и я не готов к тому, чтобы ты вечно себя обвинял». Я расплел ноги, сидеть по-турецки было неудобно, обхватил их руками, положил голову на колени. «Ты... ты обменяешься?» «Нет», — ответил он. «У меня будет браслет, только на крайний случай». Он тоже сменил позу и подсел ко мне поближе. «У тебя тоже есть браслет на крайний случай». «Ты помнишь?» — спросил он, касаясь своей головой моей. «Какая разница?» — огрызнулся я. «Браслеты на меня не действуют!» «Может», — сказал он, — «это только временно. Может, когда ты вырастешь, они начнут действовать?» Я скривил губы. «Вот что мы сделаем. В чем проблема с твоим браслетом? Он слишком нагревается и сгорает. Значит, возьмем твой браслет, положим его в морозилку, чтобы он охладился, насколько это возможно, и будем его там хранить. Когда он тебе понадобится, он будет таким холодным, что ты успеешь обменяться, пока он не нагреется и не загорится. Но это браслет на экстренный случай. Мы вообще не будем вынимать его из морозилки, чтобы он был как можно холоднее. «Хорошо». Что я мог ответить? «Я знаю, что это бессмысленно. Пусть я еще ребенок, но понимаю, что моя неспособность обмениваться не связана с холодом и теплом. Иногда и детям приходится прибегать к маленькой белой лжи, чтобы успокоить родителей. Я знал, что в критический момент, если кто-нибудь найдет нас, и нам придется воспользоваться этими браслетами... Браслетами...» которые заранее запрограммированы на обмен с опытными бойцами, чтобы мы оказались далеко от опасного места. Папе может и удастся с кем-нибудь обменяться, но мне точно нет. Но я знал и то, что папе нужно, чтобы я подал ему лучик надежды, чтобы я дал ему ухватиться за мысль, что он успокоил меня. Поэтому я сказал «Хорошо». В тот вечер приехали грузчики. Два с чем-то года спустя мы уже почти забыли нашу прошлую жизнь. Мы переехали далеко, в одно поселение, и папа открыл там магазинчик игрушек и сладостей. Он не обменялся, но покрасил волосы, располнел и сменил свои дорогие костюмы и шелковые галстуки на шорты и футболки со смешными надписями или дебильными карикатурами. Я тоже покрасил волосы, сделал операцию на глазах, снял очки и заметно вытянулся. Не то чтобы я раньше странился девчонок, правда, Тамар? Но девчонки в поселении, рослые, настырные, жадные до приключений, весьма привлекали меня. Они так сильно отличались от городских девочек с повышенным вниманием к себе, в поведении которых уже начала проявляться политика отношений между полами. Мы жили в большом двухэтажном доме, и в нем был отлично оборудованный подвал. Большой телевизор, новый видеомагнитофон, холодильничек, в который вмещалось огромное количество разных прохладительных напитков. Все это скрасило мне немало дней и ночей и позволило занять определенное место в обществе. Я заметила что акклиматизируюсь, пусть медленно, но зато уверенно. В маленькой группе ребят и девчонок, которые тусовались у нас в подвале, Смотрели фильмы, рубились в игры ночи напролёт и пили то, что папа запрещал нам, но делал вид, что не замечает. Утро пятницы. Я был один в подвале и смотрел телевизор, как вдруг услышал звонок в дверь. Папа был дома, и я не стал отвечать, но после второго звонка выключил звук телевизора и поднялся с дивана. Помню, что когда я двигался по лестнице, папа уже подходил к двери. Моя голова в тот момент была как раз на уровне пола. Я увидел, как папа махал мне рукой, мол, он откроет. Я развернулся было, чтобы пойти смотреть телевизор дальше, но задержался на несколько секунд. Хотел увидеть, кто пришел. Глушитель не делает выстрел бесшумным и не придает ему смешной звук, который можно услышать в кино. Такое «пиу», как будто сквозь вату. Выстрел из пистолета с глушителем звучит так же, как обычный выстрел, только как будто издалека. Помню, как папа открыл дверь настиж. Солнце осветило его лицо. Помню, как за белесом стеклом двери я увидел черную полоску, вытянутую руку в черном рукаве. Она поднялась и поднесла пистолет к папиному лбу. Помню, что на его лице не дрогнула ни одна мышца, И вдруг послышался выстрел Откуда-то издалека, из-за невидимого горизонта Который обступил меня со всех сторон Папина голова откинулась назад Тело медленно повалилось на пол Черная полоска за дверью снова опустилась Как огромная стрелка часов, которые вдруг пошли назад Я наклонился вперед и уже напряг мышцы Чтобы броситься к папе но понял что он умер еще до того как его голова упала на ковер они нашли нас и дверь все еще открыта я развернулся и бросился назад в подвал стараясь касаться ступенек как можно тише не оглядываясь зашел ли в дом тот самый силуэт за дверью я не знал я просто бежал кровь ударила мне в голову влетел в подвал закрыл за собой дверь и быстро ее запер Это была обычная дверь, несколько ударов, и он или они окажутся в той же комнате, что и я, под землей, и шансов убежать не останется. На стене у двери висела металлическая коробочка, на ней несколько металлических кнопок. Такие коробочки были на каждом из трех этажей, в подвале, на первом и на втором. Я быстро набрал код «8573». Коробочка открылась, внутри был пистолет, заряженный и готовый к использованию. Я вынул его и побежал к противоположной стене, к холодильнику с пивом. Открыл морозилку, слушиваясь в шорохе за двери. Я представил себе, как целая группа людей в черном с оружием наготове наводняет дом, меча глазами меня. В глубине морозилки внизу лежала картонная коробка от бритвы. Там находился мой браслет, старенький браслет на экстренный случай холодный на ощупь, одеревеневший от мороза. Позже, вспоминая об этом дне, я никак не мог понять, на что я надеялся. Видимо, я просто хотел верить, хотел, чтобы хоть раз это сработало. Надеялся, что переходный возраст принес мне способность обмениваться, что низкая температура может помочь. Я решил попробовать заморозить браслет, насколько это возможно. «Надеюсь, что каждая десятая градуса поможет делу, повысит мои шансы на обмен». Я вынул из холодильника банки пива и мешок со льдом. Открыл банки, вылил в большую миску, из которой вытряхнул остатки вчерашнего попкорна. Добавил льда. В доме было тихо, но я понимал, что это ничего не значит. Люди в черном сейчас обходят весь дом, обыскивают каждый угол. «Мне нужно спешить». Я надел замороженный браслет на левую руку и сунул ее в миску. Браслеты на экстренный случай должны были обменять нас со специально обученными бойцами, натренированными именно на такие задания. Оказаться в теле человека, которому грозит большая опасность, и вступить в драку с тем, кто ему угрожает. А мы в это время должны были находиться бы в их телах, далеко, в безопасном месте. Пистолет был уже готов, оставалось только обменяться. Мои пальцы быстро теряли чувствительность. Мои руки касались кубики льда. Вокруг запястья браслета собрались пивные пузырьки, похожие на мелкие жемчужинки. Еще несколько секунд. Пусть охладится еще немного. Еще пару секунд. Высоко под потолком подвала светилось маленькое окошко, в которое был виден садик перед домом. Пока руки становилось все холоднее, я смотрел в это окошко, пытаясь разглядеть обувь, движение. «Тени!» Я лихорадочно дышал. Мне казалось, что сверху доносятся какие-то звуки. И тогда я представил себе и... «Бог ты мой! Сколько можно ждать?» Я сунул в миску и вторую руку. Схватился за браслет. Стал нащупывать кнопку. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть сработает! Хоть один раз!» Я нажал. «Ничего не произошло. Не сработало. Я здесь один. Я один под землей. Я не могу обменяться. Я кусал себе губы и снова и снова нажимал на кнопку. Когда я вынул руку из миски, она дрожала, с нее капало пиво. Я снова нажал на кнопку, борясь со слезами и страхом, которые сжимали мне горло, и услышал знакомый шорох. Браслет задымился, нагрелся и загорелся. Я стряхнул его с руки, дал ему упасть, вытер руку о футболку, и быстро схватил пистолет, не дожидаясь, пока браслет превратится в горку пепла. Я уже подскочил к двери, вытянув вперед обе руки. Они дрожали. «Если никто не сменит меня, я буду драться с ними сам». Я открыл дверь, пытаясь двигаться как можно тише. Медленно поднялся по лестнице, вытянув руки. Моя левая рука, в которой еще не унялась дрожь, оставляла за собой дорожку горьких пивных капель». Входная дверь осталась открытой. Папа лежал в утреннем свете. Вокруг его головы расплывалась лужа крови. Я отвел взгляд. Поднялся по лестнице до уровня окна, ближайшего к входной двери. Я выглянул наружу. Улица была пуста. Теперь мне нужно было выбрать, что делать. Двигаться в сторону гостиной и кухни или подниматься на второй этаж. Я решил оставаться на первом этаже. Медленно обошел вокруг папиного трупа, стараясь не наступить в лужу. В висках у меня продолжало стучать, я слышал собственное дыхание. Оно было таким громким, что я был уверен, если в доме кто-нибудь есть, то и он слышит, как я дышу. Они могут подстерегать меня где угодно, но мне было все равно. Лучше попытаться застрелить его, их, хотя бы одного из них, и погибнуть самому». Чем выбежать на улицу? В гостиной было пусто. Я медленно прошел ее всю, держа пистолет на готове. Так делали герои фильмов. Дойдя до противоположной стены, я заглянул в кухню и быстро развернулся, чтобы посмотреть, не спрятался ли кто за диваном. Пусто. Я чувствовал холод и пустоту. Этих людей тут нет. Они выстрелили и ушли. Обо мне они не знали... Или просто не задумались о моем существовании. Или поняли, что для меня остаться в живых хуже, чем быть убитым. Я опустил руки. Почувствовал, как слабеет все тело. Мне хотелось присесть, прилечь, сжаться в комок. Хотелось. С верхнего этажа донесся какой-то звук. Я снова напрягся. Теперь было уже не до предосторожностей. Я схватил пистолет обеими руками и побежал. Перепрыгивая через ступеньки, по две за раз поднялся на второй этаж, с трудом сдерживаясь, чтобы не издать боевой клич. «Чтобы вы сдохли! Я убью вас! Я выпущу в вас целый магазин!» И только добежав до папиной спальни, я заметил, что там все это время работал телевизор. От него исходил звук. Я обошёл другие комнаты, опустив плечи, чуть не уронив пистолет. Наконец уселся у лестницы наверху, Входная дверь на первом этаже все еще была открыта, воздух был свеж и прохладен. Для всего остального мира начинался прекрасный день. Я облокотился на стену и положил пистолет рядом с собой. У меня внутри перекатывался гром, неясный, как ночной кошмар. Он становился все сильнее, пока не вырвался наружу хриплым воплем. Все, что я мог, это плакать. Плакать и плакать. Он торопливо шел по тротуару, уже в четвертый раз, мимо лавки часовщика. Пытался привести в порядок дыхание, успокоить мышцы, но безуспешно. Просто зайди и сделай это. Ну же, неужели так трудно? На улице жара. Типичная дневная аромат Ганская жара. Машины нервно сигналят тем, кто пытается припарковаться слишком близко, уже припаркованным машинам. Мимо него проходят девушки, они едят мороженое и смеются. Дальше по улице, над вывеской магазина игрушек, неожиданно с отчаянным тарахтением оживает маленький кондиционер. У входа в продуктовый магазин сидит пожилой человек с босыми ногами, подозрительно смотрит на него, а старенький вентилятор то и дело подбрасывает те немногочисленные волосинки, которые остались на его голове. «Просто зайди и сделай это!» Он останавливается у входа в лавку часовщика, закрывает глаза, делает глубокий вдох, пытается представить себе, как воздух наполняет его до кончиков пальцев, успокаивает и расслабляет. Не помогло. Но тут он открывает глаза, и рука как будто сама по себе поднимается и толкает дверь. И вот он внутри, в лавке часовщика прохладно, «Помещение длинное и узкое, пахнет чистотой». «Секундочку», — говорит часовщик. Он сидит за прилавком и ковыряется в брюшке маленьких наручных часов, заглядывает в лупу и, видимо, осматривает какую-то шестеренку. Наконец поднимает голову, откладывает лупу на белый прилавок и поворачивает вбок лампу, которая освещал механизм. «Слушаю вас», — говорит часовщик. С легким русским акцентом. «Что вам угодно?» Он чувствует, как грудь его сжимается. «Ну, хватит. Чего уж там?» «Я пришел, чтобы...» — говорит он. «Я хочу вступить...» «Мне сказали, что здесь можно присоединиться к тем, кто...» Часовщик сидит, наклонив голову и ждет. Придется выдавить из себя всю фразу целиком. «Я хочу вступить в коллектив», — произнес он наконец. «Мне сказали, что тут можно вступить в коллектив». Часовщик улыбается, ему забавно. «Дышите свободно», — говорит. Он пытается улыбнуться в ответ. В груди все еще бешено колотится. Именно ради этого он и пришел, чтобы избавиться от давления. Это не бегство, а скорее турпоездка. С чего вдруг он так подавлен? Что может пойти не так? Есть незримый порядок вещей, он пока еще не знает, какой именно». Но, кажется, вот-вот узнает. Он перфекционист, однако понимает, что совершенства не существует. Единственный выход для него — это нырнуть в хаос и поплыть по течению. «А справку от врача вы принесли?» — спрашивает часовщик. Он вынимает сложенный листок и кладет на прилавок. Часовщик достает объемистую стопку бумаги и говорит «Прочитайте». «И распишитесь». Ого, как много оказывается бюрократии по дороге к хаосу. Часовщик замечает, как он разглядывает эту стопку и говорит. «А вы что думали? Мы хиппи?» Он пожимает плечами. «Я не думал ничего особенного», — отвечает он. «Просто ожидал, что все случится более... э. спонтанно». Часовщик кладет одну руку на стопку, а другую поднимает. Машет указательным пальцем. «Внесем ясность», — говорит. «Я не знаю, что вы слышали о нас, а что нет. Но нужно убедиться, что вы собой представляете. На что соглашаетесь, если вы подпишете все, что нужно, в том числе заявление о состоянии здоровья и все юридические бумаги, я заберу ваш браслет. Окей?» Хорошо. Дальше. Если браслет старый, нужно будет заменить его, чтобы было легче менять настройки. Но, как я погляжу у вас на руке, Samsung Switch 4.5. Так что, наверное, проблем не будет. Хорошо. Дальше. Я собираюсь сделать с вашим браслетом три вещи. Первое. Я должен убедиться, что он все время будет на связи с нашей базой. Только люди, которые зарегистрированы в базе, смогут обмениваться с вами. И только с ними сможете обмениваться вы. Это сложновато, потому что иногда это означает, что нужно хранить копии списков на самих браслетах, синхронизировать и все такое. Но уж это вас не должно волновать. «Это моя работа». «Второе. Я выключу у вас возможность блокировать обмены». «А значит, кто бы вам не послал запрос на обмен, вы обменяетесь с ним автоматически». «Тут же, если захотите, мы оставим вам небольшой звуковой сигнал за секунду до обмена, чтобы вы знали, что скоро обменяетесь. Кому-то больше нравится так» кто-то любит обмениваться неожиданно для себя. Я рекомендую оставить сигнал. Третье. Я выключу у вас возможность установить на браслет определитель номера. Это значит, что вы не будете знать, от кого пришел запрос или кому вы посылаете запрос. То есть все, что вы сможете сделать, это нажать на кнопку и запросить обмен. Нельзя выбрать с кем, браслет сам выберет случайным образом. Дальше. Когда я закончу со всем этим, я добавлю вас в базу, и вы тут же войдете в коллектив. Все законно, у нас есть все сертификаты. Дальше. Что это все значит? Это значит, что в любой момент вы можете обменяться с кем-нибудь другим. Каждый раз, когда кто-нибудь нажмет на кнопку своего браслета, а жребий выпадет на вас, или когда нажмете вы, произойдет обмен. Опа! Вы всегда во временном пристанище, в каком бы теле ни находились. Коллектив, как один большой организм. Вместо одного тела с одной душой это несколько тысяч тел, и несколько тысяч душ. И в каждый момент времени каждый из них может оказаться в теле любого другого. Вам надоело быть там, где вы сейчас находитесь? нажимаете и перемещаетесь в следующее тело. А может быть кто-нибудь другой где-то там вдруг нажмет на кнопку и обменяется с вами. Все за всех. Пока ясно? Прекрасно. Можно устанавливать разные дополнительные функции. Звуковой сигнал, о котором я говорил, теперь мы обычно его устанавливаем, если только человек не попросит этого не делать, потому что благодаря ему люди знают, что они обменялись с кем-то из коллектива, они просто пережили приступ. Можно установить минимум времени, которое вы проводите в каждом теле чтобы с вами нельзя было обменяться, скажем, первые 6 часов после предыдущего обмена. Ну, вещи такого плана. Нужно еще заранее решить, на какое время вы приходите в коллектив, сколько вы тут пробудете, пока ваш собственный браслет не вернет вас обратно. Неделю, два месяца, год, всю жизнь, сколько угодно» но основная идея в том, что вы отрываетесь от своего тела и позволяете себе упасть туда, куда вас влечет коллектив. Ясно? Я понял, сказал он. Именно об этом я и читал, я просто думал, что будет поменьше бюрократии. Так поначалу и было, ответил часовщик. Но потом возникло много проблем. В самом первом коллективе... Десять лет назад вообще ничего не проверяли. Он был абсолютно открытым. В интернете вывесили инструкцию, как поменять настройки браслета. И залили базу данных на какой-то сервер. И что произошло? Все, кому было плохо в своем теле, неизлечимо больные. Люди, которые совершили преступление и боялись, что сядут в тюрьму. Короче говоря, все. Кто хотел сбежать из своего тела, вступили в коллектив. В конце концов оказалось, что коллектив целиком состоит из людей, которые не в ладах с собой. И все они переселяются в тела других людей, которым тоже плохо. Призвание коллектива всем вместе пропасть с радаров, ощутить радость группового действия, отделиться от эго своего тела. Все это было полностью утрачено. Так дело не пойдет, друг, не пойдет. Не для того мы все это организовали. Мы хотим, чтобы вы вознеслись туда, где сможете переживать ощущения всех остальных. А они ваши ощущения. А не чтобы вы оказались звеном в цепи болезней и страхов, переселяясь из одного страдающего тела в другое. Логично предположить, что таких людей в коллективе будет определенный процент, но не все. Это должно быть приключение. Так что новые коллективы, появляющиеся с тех пор, стали более осторожны. Мы следим, чтобы никто не входил в коллектив потому, что находится при смерти, убегает от полиции, чтобы это не был сумасшедший который хочет нанести вред самому себе или другим. Было несколько чудовищных историй в других коллективах о людях, которые просто перемещались из тела в тело и калечили себя, точнее тела, в которых они оказывались, принимали таблетки, обменивались. Очень проблематичный вид серийных убийц. «Мы следим строже всех». «Я собираюсь зайти в полицейскую базу данных и проверить, что там о вас, молодой человек, написано, а не просто принять вас. Если вы пришли, чтобы вытатуировывать имя своей пассии на ста других людях или что тоже бывало, имя вашей фирмы, вам тут нечего делать. У нас только настоящие обмены, качественные. Всегда есть безумцы» но по сравнению с другими местами у нас безопасно. Если вы не хотите оказаться в хосписе или где-то еще, уж потерпите немного нашу бюрократию. Путь к свободе пролегает через жесткие правила. Он стоит у прилавка, читает и аккуратно заполняет все бланки. У него астма в легкой форме, небольшая клаустрофобия. Это может оказаться проблемой. Часовщик говорит, что нет. Взяв у него отпечатки пальцев и пробив по компьютеру его имя и номер его браслета, часовщик начинает его допрашивать, внимательно смотря ему в лицо. Почему он хочет войти в коллектив? Чем он занимается в жизни? Понимает ли он все риски? Есть ли у него родственники? Семья? Как насчет девушки? Был ли он когда-нибудь членом другого коллектива? может быть, какого-нибудь небольшого, переживал ли он когда-нибудь приступ. Он старался отвечать ровным голосом и излучать спокойствие. Он хотел войти в коллектив, чтобы ощутить, как живут другие, как можно больше людей, посмотреть мир, набраться опыта, выйти за пределы самого себя. До сих пор он жил довольно простой, скучной и одинокой жизнью. До сегодня у него было несколько десятков обменов, не больше, почти все ради учебы или быстрого передвижения. Один знакомый по университету посоветовал ему это как бегство, пардон, как приключение, которое позволит ему расслабиться, многое увидеть и испытать, получить опыт, попутешествовать. Сейчас он не занят ничем особенным, только что окончил магистратуру по математике хочет понять для себя, действительно ли он хочет этим заниматься всю жизнь. Так долго он ходил по тропкам, на которые ему указывали другие, что уже не может понять, чего же хочет он сам. Он был настолько занят тем, чтобы производить впечатление благополучия, что сейчас, когда настало время отправиться в путешествие и осуществить свои желания, выяснилось, что он не знает, в чем же они состоят что все его мечты — это копипаст чужих. Поэтому он хочет броситься в пучину хаоса. Говорят, что без хаоса все не так, что избыток порядка отупляет душу. В общем, это его путешествие после армии. Он хочет войти в коллектив на полгода. В интернете пишут, что у вас все качественно и разнообразно. Он осознает, какие могут быть риски. В общем, именно ради них он и пришел чтобы понять, как он сможет справиться с той или иной ситуацией, чтобы узнать самого себя. Больше всего в жизни его пугают и одновременно успокаивают слова все временно, поэтому он решил приобщиться к самому временному из всего, что он слышал. Его родители знают, что он отправляется в долгое путешествие, но они не в курсе, что путешествие будет в коллективе. Они думают что он просто собирается несколько месяцев обмениваться с людьми, находящимися в Индии, Мексике, Китае, будет обычным туристом. Девушки у него нет, никто не станет допытываться, куда это он исчез. И нет, у него никогда не было приступов. Часовщик забирает у него браслет и отправляет погулять. Через три часа будет готово. Он выходит, отправляется бродить по соседним улицам. Ходят слухи, что Пайк, один из двух изобретателей браслетов, тоже ушел в какой-то коллектив. Ему надоело пресса и постоянное внимание. Вдруг именно в этот коллектив? Вдруг завтра он окажется в старом и ослабевшем теле, которое будет телом Пайка? Он садится в кафе рядом с Мэрией, поесть мороженого, кормит голубей на скамейке у большой синагоги, потом заходит в магазины одежды и обуви, и выходит оттуда, ничего не купив. Двигаться куда легче, чем час назад, как будто камень с плеч упал. Он действительно решился на это. Он смелый. Он заходит в кафе книжный на углу, покупает книгу, попивая молочный коктейль. Потом встает, платит и оставляет книгу на столе. Когда он снова появляется в мастерской, часовщик поднимает на него глаза — На этот раз не пришлось делать глубокий вдох перед тем, как войти. «О, отлично!» — говорит часовщик. «Почти все готово. Остались только два небольших вопроса. Во-первых, хотите ли вы установить минимальный промежуток?» «Минимальный промежуток?» — переспрашивает он. «Это то, о чем я вам рассказывал», — отвечает часовщик. С точки зрения статистики, возможна ситуация, когда каждые две минуты кто-нибудь будет посылать вам запрос на обмен. Коллектив уже большой. Многие устанавливают минимальный промежуток времени, который они проведут в следующем теле. Вы можете обменяться, если сами нажмете, но никто другой не сможет навязать вам обмен в течение X первых часов. Который вы проводите в определенном теле. Я рекомендую по меньшей мере 12 часов, чтобы вы смогли узнать тело как следует». «Хорошо, пусть будет 12 часов», — отвечает он. Звучит разумно. «Прекрасно», — говорит часовщик. «12 установили, и последнее оплата». Он называет номер своей карточки часовщик быстро вводит его в компьютер и улыбаясь поворачивается к нему после чего нагибается под прилавок и достает браслет с обновкой говорит он и помните нужно чтобы он все время был на вас если что нибудь сломается и вы отнесете его в починку скажите там что вы член коллектива чтобы мастер не думал что браслет взломан Он берет браслет и надевает его на запястье. «Поехали!» «Готовы?» — спрашивает часовщик. «Кажется, да», — отвечает он. «Тогда вперед!» — говорит часовщик. «Лучше, если в первый раз нажмете вы сами, а не кто-нибудь другой, выберет вас случайным образом и обменяется. Сделайте глубокий вдох, ощутите свое тело». В следующий раз вы окажетесь в нем только через полгода, когда ваше членство в коллективе закончится, и система вернет вас обратно. Он кивает и кладет палец на кнопочку сбоку браслета. — Спасибо, — говорит он. — Не за что, — отвечает часовщик. Он нажимает. Он стоит в маленькой ванной. Перед ним крошечная грязная раковина. Сверху — мигающая лампочка-неонка. На стене – зеркало. Он рассматривает отражение. Высокий, мускулистый мужчина средних лет без рубашки. На груди и плечах набита очень реалистичная татуировка в виде папоротника. Длинный стебель обвивает все тело. От него отходят колючки и почему-то увядшие цветки. Мужчина с короткой стрижкой. На подбородке – двухдневная щетина. Зеленые глаза – Кажется, горят в мигающем свете лампочки. На зеркале справа кто-то оставил надпись с черным маркером. В правом верхнем углу написано «Одна пуля из шести. Попробуй и обменивайся дальше». Ниже написаны цифры от единицы до шести. Первые три пересекает черта. И только сейчас он заметил, что в правой руке держит пистолет. Он переворачивает надпись на зеркале и начинает понимать, что к чему. Кто-то играет с ним в русскую рулетку. Он должен приставить пистолет к виску и нажать на спусковой крючок. Троих до него уже взяли на слабо. И они сделали, что написано. Значит, его шанс сейчас один к трем. Так себе. Он отводит взгляд от пистолета. Можно смухлевать. Здесь никого. Можно открыть барабан и посмотреть, где находится пуля. Он может ничего не делать и просто прочертить линию дальше, до цифры 4. Ко всем чертям он может просто бросить пистолет, надеть какую-нибудь рубашку, выйти из этой тесной ванной комнаты наружу и посмотреть, где он. Он медленно поднимает пистолет и приставляет к виску. Так? Нет. Не надо заходить слишком далеко. Это приключение. Да, все понятно. Но это его приключение. Он кладет пистолет у раковины, смотрит прямо в зеркало и нажимает на кнопку браслета. Он лежит, горит свет, он не спит. Он слышит голоса и замечает суматоху вокруг. Открыв глаза, он понимает, что лежит на койке в приемном покое. Вокруг ходят врачи и медсестры. «Мисс!» Он вдруг понимает, что кто-то обращается к нему. «Мисс, can you hear me Он смотрит на медсестру. «Это я, мисс?» Он разглядывает свое тело. «Да, оказывается». Теперь он в женском теле, покрытом ссадинами и ранами. В его сознание просачивается боль, поначалу слабая, но потом все сильнее и сильнее. «Мисс, you were in an accident. Do you remember your name?» Медсестра смотрит на него, пытаясь истолковать выражение его глаз. «Can you hear me, мисс?» переспрашивает она. Интересно, обмен произошел только сейчас, или он обменялся с этой женщиной, пока она ехала? И как в самом деле его зовут, то есть ее? Он лихорадочно разглядывает свое тело. Что именно пострадало в аварии? На запястье дамы он замечает браслет. О, то, что нужно. Отсюда пора валить, пора... «Холи щит! Что это было?» кричит кто-то. На полу в приемном покое что-то горит, у кровати, вокруг которой собираются врачи. Один из них затаптывает огонь. Туда же прибегает еще несколько врачей. «Что там случилось?» спрашивает медсестра рядом с ним. «Во время обследования загорелся чей-то браслет», отвечает ей медбрат. «О, oh how is this possible? Кто-нибудь пострадал?» спрашивает она, но медбрат уже ушел. Вокруг койки с высоким мужчиной собирается толпа. Он извивается от боли. С пола все еще поднимается дым. Запах горелого проникает в его сознание. Медсестра рядом с ним что-то бормочет, мол, она сейчас вернется, мисс. Она бежит к койке, окруженной толпой. Там, очевидно, что-то происходит. Он медленно двигает рукой. Это больно. Нажимает на кнопку на боку браслета. От него дурно пахнет. В плотной кожаной куртке жарко, он потеет. Он поднимает руку и ощупывает свое лицо. Борода. Длинная борода. Он сидит в кафешке на заправке. Снаружи в рядок стоят мотоциклы. слышит рев мотора. И рядом паркуется еще один мотоцикл. Огромный, красный. С него слезает женщина в бордовой кожаной куртке и красном шлеме. По другую сторону от кафешки... Компания мотоциклистов в черных кожанках. Все крупные, суровые. Стоят вокруг одного высокого мотоциклиста, который еще не снял шлем. Он играет в видеоигру, какую-то викторину, а все остальные выкрикивают правильные ответы. Он не обращает на них внимания и жмет на кнопки. Мотоциклистка в красном заходит в кафе, подходит к прилавку и просит у официантки стакан чаю и сэндвич с сыром. Тут ему нечего делать. Это тело ему велико, а ездить на мотоцикле он не умеет. Он жмет на кнопку. Он на балконе. С балкона виден бассейн. Бассейн окружен большим садом. В углу сада видны ворота. Он одет в белый костюм. Солнце садится. Легкий ветер играет его волосами. Он закрывает глаза и подставляет себя ветру. За спиной он чувствует легкое покашливание. В проеме балконной двери стоит роскошно одетый дворецкий. В руке в него блюдце с кусочком пирога и вилкой. Дворецкий подходит, ставит пирог на столик в углу балкона, легко кланяется и возвращается в дом. Он медленно приближается к столу. На блюдце похоже чизкейк. Он отрезает кусочек и пробует. Действительно чизкейк. Пирог – не фикция. Когда он снова протягивает руку к пирогу, То замечает, что на тыльной стороне ладони у него что-то написано. Он откладывает вилку и рассматривает руку. На правой кисти между большим указательным пальцем татуировка маленьким шрифтом: Здравствуйте, члены коллектива. Мой дом ваш дом. На левой кисти в том же месте написано: Времени мало. Используйте его. Миллионеры чудаки. Что бы мы делали без них? Он доедает пирог и отправляется осматривать дом. У него в запасе как минимум 12 часов. Интересно, есть ли тут винный погреб?